В продолжении Варламовой речи первый пристав значительно всматривается в Мисаила. Алёха, при тебе ли царский указ? При мне. Подай-ка сюда. Что ты на меня так пристально смотришь? А вот что! Из Москвы бежал некоторый злой еретик, Гришка отрепьев. Слыхал ли ты это? Не слыхал. Не слыхал? Ладно. А того беглого еретика царь приказал изловить, и повесить. Знаешь ли ты это? Не знаю. Умеешь ли ты читать? С молоду знал, да разучился. А ты? Не умудрил, Господь. Так вот тебе царский указ. На что мне его? Мне сдается, что этот беглый еретик, вор, мошенник, ты... О, я... Помилуй, что ты? Постой! Держи двери! Вот мы сейчас исправимся! Ахане окаянные мучители! И старца то в покое не оставят. Кто здесь грамотный? Я грамотный. Вот на. У кого же ты научился? У нашего пономаря.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 и беззакониями а по справкам оказалось отбежал он окаянный гришка граница литовской как же не ты и царь повелел изловить его и повесить тут не сказано повесить прешь Не всяко слово в строку пишется, читай и словить и повесить, и повесить. <смех> а лет ему вору гришки отроду за пятьдесят, а ростом среднего лоб имеет плешивый, бороду седую. Брюхо толстое, все глядят на Варлама. Ребята, Здесь Гришка. Держите, держите. Это это что Отстаньте! Сукины дети! Что я за Гришка! Как 50 лет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 Кто брат? Где тут пятьдесят? Видишь? Двадцать! Да, помнится двадцать. Так и нам было сказано. Да ты, брат, видно, забавник. Во время чтения Григорий стоит по тупе голову,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 На щеке бородавка, на лбу другая. Да это, друг, уж нет, или? Григорий вдруг вынимает кинжал. Все перед ним расступаются, он бросается в окно. Ай, ай,